Алиадерия, Миллер, спрячься, если сможешь. Глава первая. Обещание. «Эмилия, ты опять за свое?» — кричала моя мама из соседней комнаты. Я догадываюсь, почему, я снова разбросала свои вещи. «Мам, как закончу, сразу уберу». Мои кисти и баночки с красками заняли абсолютно весь пол. «Да, это мое маленькое хобби. Умение раскрашивать стены появилось у меня уже с детства. В этот раз я рисовала девушку с огромными распахнутыми крыльями. У нее были белокурые волосы и острые уши. Каждый раз, глядя на свое еще незаконченное произведение, я думала о том, что и у меня за спиной появились крылья. Хотя бы на ночь. Или на часок. Этого бы хватило». Хватило для того, чтобы я отдалась порывам ветра и пролетала над своим маленьким городом, наблюдая, как выключается и включается свет в квартирах. Может, на мои мечты повлияли книги? В маленьком возрасте я всегда читала только фантастику. Все самое таинственное, неизведанное и странное меня притягивало. С каждой книгой меня затягивало больше и больше. Я срисовывала картинки из книг. Заметив это, мама отдала меня в художественную школу в 8 лет. Я очень благодарна ей за то, что не проигнорировала мои увлечения. А сейчас мне уже 18 лет, и я заканчиваю художественную школу. Соответственно, покидаю родной дом и уезжаю учиться в колледж. Мама на протяжении месяца уговаривала меня остаться в родном городе. Но если бы она знала, что люди, которые здесь живут, всегда меня не любили... Не хочется расстраивать единственного человека, уважающего меня. Папа бросил нас, когда мне исполнилось десять лет. Тогда у нас дома творился хаос. Мама кричала и срывалась на моего отца, а тот, в свою очередь, молча выслушивал все, что было ему адресовано. Он ушел к другой. Пару раз я встречалась с новой избранницей папы в магазинах. Она покупала самые дорогие продукты, не жалея денег. Предполагать даже не нужно, я знаю, что она ходила в магазин на деньги моего отца. С ним мы жили не бедствуя, у меня часто появлялись новые игрушки, а у мамы драгоценности. Уходя из нашей крепкой семьи, как я думала раньше, он перекрыл весь семейный бюджет, и мама создавала все заново, собирая по каждой копейке. Именно поэтому уже в 14 лет я пошла работать». «Милая моя, ты уже подумала, в какой колледж будешь поступать?» — спрашивала с улыбкой мама, но глаза выдавали ее боль и тревожность за меня. «Да, я выбрала. Я буду подавать документы в город Форт-Уэрт, в художественный колледж». Мама с одобрением посмотрела на меня, поцеловала в лоб и ушла к себе в комнату. «Я боюсь оставлять маму одну, но оставаться в этом маленьком городе невозможно, когда каждый второй человек знает тебя и напрямую, не стесняясь, обсуждает. Глупое чувство растерянности. Собрать бы чемодан, сесть в поезд и послать к черту эту гнилую, скучную жизнь здесь. Скорее. Боже, почему время так медленно идет? Я собираю свои краски с пола, убираю их в кейс и, довольной своей работой, укладываюсь в постель. Здорово получилось. Думаю, я и достаю телефон. Надо отправить подруге фотографию. Отправлено. Кому? Марьяна. Дожидаться ответа долго не пришлось. Марьяна была в курсе всех событий моей жизни. Подружка детства, та, с которой и в песочнице, и в детском саду, и в школе. Когда-то мы даже дрались с ней за парня. Но даже это не сломало нашу дружбу. Ей было трудно смириться с тем, что я скоро уеду. Иногда я думаю, что она очень похожа на мою маму. Такая же добрая, заботливая. В одном они различаются. Марьяна абсолютная тусовщица. Все клубы она знает наизусть и всегда таскает меня за собой. Не знаю, как убрать их переживания за меня. Знаю точно, я не подведу их. У меня все получится. Обещаю.